а когда он немножко поправился, вашего папы уже не было в живых. — И мистер Кэрисфарт не знал, где я, — прошептала Сара. — А я была так близко. Ее особенно поражало то, что она была так близко. — Мистер Кэрисфарт думал, что папа отвез вас в Париж и отдал в одну из тамошних школ, — пояснила миссис Кармикл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 — Так значит, их приносил Рамдас! — воскликнула она. — Мистер Керрисфард поручил это Рамдасу и изменил все вокруг меня, как по волшебству? — Да, моя дорогая, он очень добрый и принял в вас участие ради пропавшей дочери его друга. Дверь отворилась, и вошел мистер Кармикл. Мистеру Керрисфарду лучше, и он желает видеть вас, — сказал он Саре.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 Сара не вернется в школу. Мистер Керрисфарт твердо решил это. Она останется у него в доме. Мистер Кармикл сходит к мисс Минчин и объяснится с ней. «Я рада, что мне не нужно возвращаться к мисс Минчин», — сказала Сара. «Она очень рассердится. Она не любит меня, хотя, может быть, виновата в этом. Я сама, потому что тоже не люблю ее».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 Со строгим величественным видом вошла в комнату. «Мне очень жаль, что я принуждена беспокоить вас, мистер Кэррисфарт, вежливо, хотя и довольно сурово, — сказала она. Но я должна объясниться с вами. Я мисс Минчин, содержательница женской школы, и живу рядом с вами». Мистер Кэррисфарт молча смотрел на нее с минуту. «Итак?» «Вы мисс Минчин?» — сказал он. «Да, сэр». «Вы пришли как раз вовремя», — продолжал мистер Керрис Фард. «Мой поверенный мистер Кармикл только что собирался идти к вам». Мистер Кармикл поклонился, а мисс Минчин, взглянув на него, с изумлением посмотрела на мистера Керрисфарда. «Ваш поверенный...»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 короче. Он заставил Сару снова сесть на скамеечку и взял ее руки в свои. Так всегда делал ее папа. Попросив мисс Минчин сесть, мистер Кармикл приступил к объяснению и заговорил спокойным, уверенным тоном человека, основательно знающего дело и убежденного в его законности. «Мисс Минчин», как женщина практичная, тоже, к своему величайшему сожалению, убедилась в этом. «Мистер Керрисфарт, сударыня», — сказал мистер Кармикл, — «был близким другом покойного капитана Кру. Они являлись партнерами в одном громадном предприятии. Состояние капитана Кру, которое считали погибшим, не только не погибло, но еще увеличилось» и находятся в настоящее время у мистера Кэрисфарда. «Состояние?» — воскликнула мисс Минчин, побледнев. «Состояние Сары?» «Да, состояние Сары», — холодно сказал мистер Кармикл. Благодаря некоторым обстоятельствам оно значительно увеличилось. Алмазные россыпи вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды.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 Мистер Кармикл вежливо, но решительно прервал ее. «Прошу извинения», — сказал он. «Вы ошибаетесь. Сара будет видеться со всеми, с кем пожелает. Родные подруг мисс Кру, без сомнения, позволят им навещать ее в доме ее опекуна. Мистер Кэррисфард устроит это. Мисс Минчин пришлось уступить. Другого выхода у нее не было».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 Все так же медленно проговорила Эрмингарда. «Где? Где? Ее прогнали? Мисс Минчин знает об этом. Оттого-то и была суматоха. Что она пишет? Рассказывай скорей!» Вопросы так и сыпались со всех сторон, а Лотти заплакала. «Алмазные россыпи были», — сказал Эрмингарда. «Они были». И, заметив, что все смотрят на нее с недоумением, широко открыв глаза и разинув рты, прибавила в пояснение. «Они были настоящие!» Тут вышла ошибка. Что-то такое случилось, почему мистер Кэрисфарт подумал, что он сам и капитан Кру разорились. «Кто такой мистер Кэрисфарт?» — спросила Джесси. «Индийский джентльмен. Капитан Кру?»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 поднявшийся затем шум и гам. Она и не пробовала, несмотря на то, что слышала. Мисс Минчин знала, что новость каким-то таинственными путями уже успела проникнуть сквозь стены, и что все воспитанницы и все служанки будут толковать о ней, ложась спать. Девочки, поняв, что в этот вечер можно нарушать безнаказанно все школьные правила, сидели около камина чуть не до полуночи,